Жили-были в одном укромном месте, вдали от больших дорог, на берегу светлого озера, в просторной избе. Жила-была семья, отец, матушка, сынок да дочка. Жили справно, дружно. Отец охотился, матушка хозяйничала по дому, дочка помогала ей. А маленький сынишка играл на берегу озера в кораблике да прочие ребячие игры. Матушка на закате дня встречала отца на крылечке. Тот вручал ей добычу, ласкал детей, обнимал дочку и подбрасывал чуть не к облакам маленького сынишку. Таким он был большим и добрым. Жили они в трудах и заботах, В любви и согласии, не чуя беды на пасти, Которая подкралась воровски, незаметно. Однажды на охоте напал на отца зверь, Невидимый и невиданный, страшнее не придумаешь. Пришел отец домой, сам не свой, Ноги не несут, руки подбросить сынка не поднимаются. Переполошились домочадцы, Уложили больного в постель, И чем только не подчуют. И отварами из чудодейственных трав, И мазями из сушеных жил диких животных, И живительными смолами родных лесов. Ничего не помогает. На глазах тает батюшка. Совсем плохо ему. Зовет к себе жену и детей. Велит жить без него дружно. Друг за дружку держаться. Мать с дочерью совсем ополоумили, ревут. А мальчик сцепил зубы. Не слезиночки, а сердце так бьется, в ушах звенит. Так он любит отца, что поверить в страшную кончину его никак не может. Сорвался мальчишка и побежал, куда глаза глядят. Ночь наступила. Луна выкатилась на небо с целым ворохом звезд. Сидит мальчик, прижавшись к дереву, в тоске глубокой. Вдруг видит, идет к нему некто. похожий на человека, но не человек, серебристый, сияющий. Мальчик вздрогнул, но не испугался, назад не побежал, смотрит на пришельца во все глаза, а тот и говорит, будто листьями шелестит. Что это ты среди ночи в лесу делаешь? Не успел мальчик подобрать слов, чтоб поведать о беде своей. Как серебристый уже догадался и снова зашелестел. «Да, серьезное у тебя дело. Надо вам помочь. Хороший человек, отец ваш. Только для этого придется мне забрать его с собой. На земле не вылечить». «Инопланетянин», — догадался малыш, а тот продолжает. «Отпустите отца с нами. Обязательно вылечим и вернем. Только времени пройдет очень много». По-разному течет время на наших планетах. Делать нечего. Надо помогать отцу. Согласился сынок отпустить отца. Спрашивает, что для этого делать надо. Велить серебристый мальчику сейчас вернуться домой, а ночью ждать вместе с отцом у озера первых лучей солнца. Вернулся ребенок к умирающему отцу и рассказал все, как есть. Дождались они, когда солнце выбросит первые лучи, и выбрались на берег. Пришелец уже ждет, рукой к себе манит. Встрепенулся отец и пошел, пошел к инопланетянину. Говорит тот мальчику напоследок, смотри же, исполни все, как велю. Отца не оплакивать, а ждать живого и здорового сколько бы ни понадобилось. Улыбнулся отец сыночку на прощание, и след их простыл. Солнце стремительно начало подниматься, обещая славную погоду. Вернулся сын в дом повзрослевшим. Успокоил всполошившихся мать с сестренкой, передал наказ. Слез не лить, а ждать сколько бы ни пришлось. Посидели втроем сиротливо на крылечке. Лелея надежду, что сдержит пришелец слово, и стали жить дальше. Многие годы прошли. Мать каждый вечер выходила на крылечко встречать мужа. А он все не возвращался и не возвращался. Уж дети выросли, завели своих детей. Дом отцовский стал мал, расширили. Мать начала стариться, старилась-старилась и состарилась. А отца все не было. Как-то вечером старая хозяйка вышла на крыльцо. Глядит. А у калитки стоит незнакомец. Художником представился. «Не купишь ли, — говорить, — что-нибудь из моих работ?» Холсты расставляет. С собой хорош. Улыбка добрая и знакомая, знакомая. Идет она к воротам. А сердце болит, еле ворочается, дышать нечем. Подошла старуха ближе, глянула и обомлела. На холстах-то она молодая, Дети ее маленькие, да муж охотник, Все такие счастливые, радостные. Все поняла хозяйка. Исполнил просьбу пришелец, Вылечил мужа и вернул. — Что за картины просишь? — еле вымолвила она. а сама глазами-то художника гладит, гладит. «Детей увидеть?» — ответил. Кликнула она детей и внуков, а те уши сами бегут. Мыслим ли? настоящий художник не во двор пожаловал. Увидела старая женщина все свое семейство в сборе, улыбнулась задумчиво, прислонилась к воротам и умерла. Сердце радости не вынесло. Хорошо умерла от счастья. Конец книги. Август 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.